Глава двадцать пятая Погода быстро менялась. Зоя вполне разумно предполагала, что она будет ухудшаться с каждым днем. Но вообще она знала о Шотландии лишь то, что там ужасно холодно, и полным-полно наркоманов, которые питаются только батончиками Марс. Все это она изложила Леноксу, когда он задумчиво переносил фургон, доставленные им большие коробки с книгами, которые она сама не могла поднять. Зоя быстро вскрывала их и разбирала книги. Ленокс растерянно наблюдал за ней. Он искренне полагал, что Нина — единственный человек в целом мире, который умеет вот так управляться с книгами. А его бывшая с такой же легкостью разбиралась в своей коллекции туфель. «Как это вы делаете?» — спросил он. «Это несложно», — ответила Зоя. Она вынимала книги из коробок и тут же определяла место каждой. «Смотрите. Откровенная дешевка, но с претензиями, судя по шрифту». И девочка-коллега на обложке. «А что плохого в книгах с такой девочкой на обложке?» «Они все ужасны», — решительно заявила Зоя. «Кроме цветов на чердаке, и нам даже их не разрешается продавать». «Почему?» — моргнул Ленакс. «Вам и знать не захочется», — содроганием ответила Зоя. «И ничего нет плохого в том, что вы не читали таких книг в детстве». Она вывалила из коробки оставшиеся книги и отобрала то, что нужно. «Только лучше, сказала она, просматривая книги. «И что вы делаете?» — спросил Ленокс. «Еще непристойные». О -о -о, поморщился Ленокс. «Вам они нужны или наоборот?» «Приходится учитывать запросы покупателей», — вздохнула Зоя. «Конечно, с этим у меня сложности, я же никого здесь не знаю». Она протянула Леноксу одну книгу. «Энны зеленых крыш?» — недоуменно прочитал он название. И это для Нины». Зои добавила к этой книге роман Агаты Кристи отель Ньюгэмпшир», Джона Ирвинга рассказы Саки и сборник эссе Дэвида Седериса. «Спокойное чтение, передайте ей, что я ее люблю». Ленокс кивнул и взял книги. «И спросите, может ли Нина составить для меня полный список ее постоянных покупателей с характеристикой каждого?» Крикнула вслед Леноксу Зоя, но тот уже уходил, серьезно кивнув по пути Хари, который ему чрезвычайно нравился. Но главной проблемой в новой работе Зои была не продажа книг, а любопытство покупателей. Когда Зоя робко представлялась пришедшим и пыталась направить их внимание на новые поступления, люди обычно таращились на нее и говорили, «Ну, дело в том, что Нина точно знает, что именно мне нравится». Как будто Нина обладала неким магическим даром, которого у Зои не было и быть не могло. И еще не было смысла напрямую спрашивать людей, чего именно им хочется, потому что иногда они врали, а иногда и сами представления не имели. Короче говоря, Зоя продавала не слишком много книг, совсем немного. Люди спрашивали, будет ли и она проводить час детского чтения, и Зоя полагала, что должна была его проводить, но когда? Она не успела собраться с мыслями, у нее не было времени, чтобы что-то планировать заранее. И добавить еще что-то в расписание казалось избыточным. У Нины столько было всего на уме, что она забыла упомянуть, и можно ли было ее винить за это, что утро вторника, час детского чтения, представляет собой огромную важность. После этого все мамаши готовы были купить те книги, которые читали детям, чтобы потом обсуждать их с малышами. Этот тихий спокойный час с чашками дешевого кофе и печеньем добавлял немало к доходу магазина. А Зоя вместо того стирала пыль, расставляла как можно привлекательнее новые книги в твердых переплетах, Но все тщетно, это не помогало. Так же, как не помогло бы, наверное, топтание перед детским садом. Зоя видела, что многие мамаши стоят перед ним, болтая между собой, но она не могла к ним присоединиться, так как постоянно спешила. И ей постоянно приходилось собирать все свое мужество. Когда Зоя входила в местный магазин или выходила из него, все умолкали, и она еще сильнее чувствовала себя чужачкой. Это казалось странным. Она начала работать, она думала, что будет теперь не такой одинокой, что будет выходить из дома и знакомиться с людьми в маленькой общине. Но кроме Ленокса, который обращался с ней с той же тихой вежливостью, что и со всеми остальными, она знакомых не приобрела. «Как вообще люди здесь знакомятся?» — решилась она наконец спросить у Ленокса. Он молча уставился на нее. То, что людям требовалось общение, было ему совершенно непонятно. Зоя даже миссис Макглон задала тот же вопрос, но в ответ миссис Макглон фыркнула и заявила, что вокруг все просто ужасно. Лучше держаться от них подальше и не болтать о большом доме. Они все только это и хотят знать, постоянно суют нос чужие дела. Но Зоя ответила, что ее все равно чужие дела не интересуют. А миссис Макглон снова фыркнула и сказала, что она как раз об этом и говорит, и вообще ей нужно разложить в виде шарики нафталина. Зоя совсем было собралась сказать, что слышала нечто странное в доме, что ей постоянно кажется, будто она не совсем одна в своей комнате, но промолчала. Просто все это было очень загадочно. Ладно. Снова набралась храбрости Зои и спросила как можно небрежнее. «Вам известно, почему в таком огромном доме, где миллион огромных спален, мне досталась такая крошечная?» Миссис Маглон вперила в нее неподвижный взгляд. «Это комната прислуги», — ответила она, — «вы не гость». И она неторопливо удалилась, а Зоя не нашла слов, чтобы объяснить. Она прекрасно понимает, что она не гость, а просто ее слегка беспокоит то, что к ней в спальню приходит кто-то незваный.